Глава 3. Вечерело. Лермонтов ехал, не торопя лошадь, поглядывая вперед, куда убегала неровная с набросанными камнями дорога. Около быстрого ручейка, журчащего по камням под шатким мостиком, остановился напоить лошадь. И пока она пила, раскрыл, спохватившись свою походную сумку, не забыл ли в Ольгинском подорожную. Нет, вот она, целехонько. Номер 21-й, Из Ольгинского укрепления через Ставрополь, наконец, в Тифлис. Он так и знал, что опоздает. Первый поход уже кончился, второй не утвердили. Но все-таки все сошло благополучно. И хорошо, что подорожная через Ставрополь. Это уже третий раз будет он в этом городе. В первый раз никого не видел из-за болезнь. Дядюшка Павел Иванович Петров, начальник штаба войск Кавказской линии Черноморья, На правах начальства и родственника сразу велел в госпиталь ложиться. Во второй раз, как ехал в Ольгинское из Пятигорска, торопился застать Вильяминова за Кубань, и опять никого, кроме Павла Ивановича, не повидал. Вот уже далеко позади осталось Ольгинское укрепление. В сумерках совсем слились с туманом кустарник, окружающие укрепления и земляные насыпи. Да, нелегка жизнь в этих укреплениях, похвалиться нечем. Он видел ни одно Ольгинское, в других еще хуже. враги кругом стергут каждый шаг провиант подвозить и трудно и опасно воды питьевой не хватает ольхорадка свирепствует вовсю особенно во время осенних дождей однако как быстро темнеет Нох и дни стали короче осени и в помине нет только кое-где на холмах на местах высоких чуть тронуты осенним золотом лиственные деревья Ночь еще не наступила, а его неудержимо клонила ко сну. Сказывалась усталость, в Ольгинском после долгого и трудного пути передохнуть не дали совсем. В тот же день получил приказ выехать немедленно к своему полку в Караагач с подорожной и с рапортом командир. Он несколько раз ловил себя на том, что засыпает, покачиваясь в седле. Спасала вошедшая в привычку способность дремать, сохраняя равновесие. Он же чувствовал себя немного бродягой и полюбил эту бродяжническую жизнь. Привык считать своим первым другом коня, своим собеседником звездное небо, своей защитой от холода косматую бурку до да Кахетинская, так быстро разливающая легкий огонь по всему телу в холодные ночи. Он любил при взгляде на синевшую вдали горную цепь, или на мгристые ущелья, или на одинокую медлительную арбу, «Вытащите из сумки походный альбом» и, поспешно соскочив в седла, набросать карандашом несколько беглых зарисовок. Их накопилось немало. Еще за Кубанью он отложил целую папку рисунков. С первой же тяжелой почтой надо будет отослать их в Петербург. Он смутно помнил Кавказ по впечатлениям детства, когда бабушка возила его в Горячеводск, нынешний Пятигорск, и отчетливо первое потрясшее его впечатление от бессмертной красоты кавказских гор — и потрясение первой детской любви, встречу с девочкой, показавшейся ему десятилетнему прекрасным видением. Он никогда не видел ее больше, но встреча с ней оставила в его памяти неизгладимый след, неразрывно связанный с памятью о Кавказских горах. Вдали от Кавказа он вспоминал эти горы, как вспоминают Родину. «Так бы и сидел и смотрел всю жизнь», — сказал он однажды Раевскому. «Да, Раевский, какого ты ему сейчас». Никак давно, кажется, не было рядом ни одного друга, никого, с кем можно поговорить на одном языке, на языке многих мыслящих людей России. Сатин и Майер только в них, во время бесед в Пятигорске, почувствовал он близких себе людей. Свидание с Голицыным было слишком уж мимолетным. Лермонтову вспомнилось его выразительное лицо, сдержанные, но решительные манеры и усталый, точно надломленный голос, так поразивший его в первые минуты знакомства. Прощаясь, Сатин заметил вскользь, что в начале октября все они уедут в Ставрополь на зиму, значит, он застанет их там.